Картинки из прошлого. 2 июня 1995 года. Восточнее Санкт-Петербурга стеклянный дом. Главное разведывательное управление Министерства обороны Российской империи располагалось в комплексе зданий, построенном в конце 70-х годов на 20-м километре трассы Санкт-Петербург-Москва. Это было семиэтажное здание, чем-то похожее на североамериканский Пентагон, только меньше размерами, имеющее три кольца вместо шести, и полностью снизу до верху покрыто зеркальными панелями. Всем разведкам мира, да и журналистам, это здание было известно как стеклянный дом. Места в России было много, поэтому рядом со своим дворцом горыушники – Разбили регулярный парк с беседками, системой речушек и искусственным озером, в котором водилась рыба, зеркальные карпы, которых можно было покормить. Внутренний дворик был полностью накрыт прозрачным куполом, и там, под этим куполом, находился настоящий тропический сад с теплолюбивыми растениями, где можно было отдохнуть и подумать. В отличие от Пентагона, рядом со стеклянным дворцом не было ни одной автомобильной стоянки, все они размещались под землей, а тоннель к ним вел прямо со скоростной трассы. Разведотделу Адмиралтейства также предлагали переезд из центра Санкт-Петербурга, но они наотрезно отказались, а ГРУ согласилась и не прогадала. Сообщение агента ГРУ, проникшего в структуры АНБ САСШ, Было в установленном порядке принято станция системы перехвата и анализа сети «Невод», расположенной в Финляндии. Агент этот был настолько важным и засекреченным, что его вывели из оперативного подчинения Вашингтонской резидентуры ГРУ. Там про него вообще ничего не знали, а люди, которые его завербовали несколько лет назад, были немедленно отозваны в Россию и переведены в невыездные на работу в Центральный аппарат ГРУ. В его личном деле не было ни фотографии, ни каких-либо установочных данных, только 20 номер. Сообщения шли только в одну сторону, от агента-получателю. Ему никогда не давали никаких заданий. Он сам выбирал данные, которые могли показаться русской разведке интересными, и посылал их. Посылал он их с анонимного электронного почтового ящика, который менял каждые шесть месяцев по схеме, оговоренной при вербовке. Агент этот занимал очень высокое положение в североамериканском разведсообществе и был известен как большой любитель фотографировать самолеты. Такое у него было хобби — плейнспоттинг. Людей с таким хобби по миру немного, но они есть, они торчат, возле каждого более-менее известного аэропорта с фото- и видеоаппаратурой. А снимки самолетов посылают на несколько форумов в интернете или друг другу. Вот агент, выходные дни, как и все остальные, свихнутые на этой теме, торчал у аэропорта, делал снимки, а потом посылал их в интернет. И вместе с выкладыванием снимков выкладывалась информация на разных сайтах, По кускам нужно было знать всю последовательность, чтобы получить на выходе информационный пакет. Информация была еще и зашифрована. Для того, чтобы расшифровать эту информацию, нужно было иметь исходный код программы шифрования. А он был каждый раз разный. Агент скачивал его раз в полгода на одном из ничем не примечательных сайтов прописанных на британских Виргинских островах. Информацию эту получал после прохождения нескольких стадий анонимизации куратор, который завербовал агента и продолжал с ним работать, только уже из России, и передавал их на расшифровку. В ответ на переданную информацию ГРУ высылал агенту жалование, но не на номерной счет. В одном из банков Швейцарской конфедерации, как можно было бы подумать, и как обычно делалось при такого рода взаимоотношениях, жалование выплачивалось золотыми слитками, которые доставлялись в Майами и закладывались в депозитную ячейку одного из местных банков, куда девалось потом это золото, русская разведка никогда не пыталась выяснить, потому что это непременно привлекло бы внимание. Так и работал этот канал без малого уже 9 лет. Канал обладал высочайшей степенью надежности, информация по нему поступала первоклассная, а уровень защиты агента был таков, что даже случись североамериканскому кроту, проникнуть в святая святых ГРУ, все, что он мог узнать, так это тот самый 20 двадцатизначный номер. Ну и характер передаваемой информации, но он немного мог дать. Куратор получил очередное послание со снимками примерно в 8.20 по петербургскому времени и немедленно передал его на обеспечивающий суперкомпьютер для расшифровки. Для нее потребовалась 41 секунда, хотя шифр был предельно сложным. Далее вся информация была передана на распечатку. На каждой станции ГРУ был принтер со скоростью печатания несколько листов в секунду. По распечатке все файлы, и рабочий, и исходный, были уничтожены, как это полагалось, в соответствии с процедурой. А распечатанная информация, наряду с другой, отправилась ежедневным утренним рейсом на бронеавтомобиле, замаскированном под Банковский, в дорогу по направлению к Санкт-Петербургу. Примерно в полдень по местному времени сообщение попало на пост руководителя ГРУ, генерал-полковника Константина Гавриловича Штанникова. В отличие от Пентагона, где чем ближе к внешнему кольцу, тем выше чин людей, занимающих кабинеты, в ГРУ было совсем наоборот. Кабинет начальника ГРУ располагался на пятом этаже внутреннего кольца здания и выходил окнами на тропический сад, где даже водились бабочки. Сейчас одна из бабочек, ярко-красная, сидела на письменном приборе начальника ГРУ, а сам генерал-полковник во второй раз перечитывал заинтересовавшие его места в сообщении агента. Прочитав, генерал-полковник недовольно фыркнул, протянул руку, осторожно взял бабочку, та даже не пыталась улететь, прошел через весь кабинет к окну Открыл его и выпустил бабочку в окно. Круглый год в саду цвели тропические цветы, и их дурманящий аромат нравился генералу. Еще раз прокрутив в голове сообщение агента, он закрыл окно, правила не позволяли держать окна в этих кабинетах открытыми. «Какого черта?» — генерал хотел сказать. Это про себя, но получилось так, что он промолвил это вслух. Генерал чувствовал подвох и не мог понять, в чем он. Британцы вместе с североамериканцами собрались испытывать ядерное оружие в Афганистане, используя инфраструктуру и возможности частой компании Anglo-American. Мутное дело. Генерал вернулся к столу, доброванил пальцами по клавиатуре, Он никак не мог избавиться от привычки бить по клавишам слишком сильно, и клавиатуру приходилось менять раз в месяц. Через минуту с небольшим усилия генерала были вознаграждены. На экране появился текст Вашингтонской конвенции 1976 года об ограничении испытаний оружия массового поражения. Бегло пробежав текст, Генерал с удовлетворением убедился, что память его не подвела. Конвенцией было категорически запрещено одному государству, ратифицировавшему конвенцию, проводить ядерные испытания, а равно испытания любого другого оружия массового поражения в пределах двухсот миль от территории любого другого государства, ратифицировавшего конвенцию. Правило это действовала без исключений и распространялась на все виды территории, в том числе колониальных, подмандатных и контролируемых любым иным образом. Следовательно, если Британия собирается испытывать ядерное оружие там, где это указал агент, тем самым она грубо нарушит запрет, наложенный конвенцией. А дело это настолько серьезное, что вполне допускают визит со срочным докладом к его величеству. Это надо же, придумали. Атомный полигон, почти у самой границы. Генерал Штаников собрал все бумаги в папку, снял трубку красного телефона, набрал четырехзначный номер. У аппарата послышался знакомый голос. Телефон этот выводил не в приемную, а напрямую на его величество». — Аппараты такие имели на своих столах очень и очень немногие. — Ваше Величество, генерал Штанников телефонирует. — Я имею к вам срочное, нетерпящее отлагательство дело и прошу аудиенции. И государь вздохнул. Он работал истово, брал в этом пример со своего пращура Николая Первого. — Конечно, насчет наказания городовых его Величество самолично не распоряжался, Но ну и дел было столько, что рабочий день иногда затягивался до 7-8 часов вечера. Не доверяя премьерам во многие вопросы, государь вникал лично, имел мнение насчет них, приглашал специалистов и беседовал с ними, чтобы лучше уяснить суть вопроса. Он действительно управлял государством, приходилось вникать и в дела тайные, в те, о какие бы он предпочел не знать. То, что делали спецслужбы, сама работа спецслужбы притила прямой и честной натуре государя. Он предпочитал говорить правду там, где нужно было лгать, и считал, что большая часть несчастья в этой юдоли скорби от лжи. Но, тем не менее, в дела спецслужбы он тоже вникал, и никогда не отказывал в аудиенции их руководителям, потому что помнил урок отца. Император должен заниматься не тем, чем он хочет, или чем ему приятно заниматься, а тем, чем нужно заниматься для блага государства и каждого из подданных. Точно так же и сейчас он даже и не подумал отказать в аудиенции генералу Штанникову, пожертвовав временем, которое отводил на чтение. Через два часа у меня будет свободное время. Вас устроит? Вполне, Ваше Величество. Тогда я жду вас через два часа. Государь положил трубку. Положил трубку и генерал Штанников. Окинув взглядом рабочий стол, он начал собираться. Входить с закладом к императору, неподготовленным нельзя. Государь принял его не в рабочем кабинете, а в библиотеке. Выслушал, не задав ни единого вопроса. Когда начальник ГРУ умолк, Император встал со своего места, подошел к открытому окну, из которого открывался прекрасный вид на фонтан. Он должен подумать. И еще он не хотел, чтобы генерал прочитал на его лице то, что он обо всем этом думает. В который раз государь с горечью убедился, что Каха Несторович цакая. Беспредельно циничный и жестокий человек оказался прав. После Берутского кризиса он спросил в сердцах. «Предсвятой Бог, да когда же это все кончится?» В кабинете был только Цакая, и государь вообще-то задавал риторический вопрос. Но действительно, тайный советник вдруг поднял голову от бумаг и твердо ответил. «Ваше Величество, это не кончится даже тогда» когда наш флаг будет реять над Лондоном. В который раз он оказался прав? Как и полагается, первому солдату империи государь всегда требовал доставлять ему книги по военному делу и внимательно их читал. Благо, владел и английским, и немецким. Последним, что он прочитал, была «Непрерывная война», изданная в Британии, явно под псевдонимом. На самом деле, конечно же, это очередной труд ученых из Теви Стока, одного из мировых центров, где разрабатывают и ставят на поток способы манипулирования людьми. Автор на пяти сотнях страниц подробно разбирал способы глобальной дестабилизации обстановки во всем цивилизованном мире. Он это называл состоянием непрерывной войны. Рассматривалась теория создания и поддержания зон, управляемого хаоса, как метод выстраивания обороны страны и создания проблем противнику. Упоминался и главный противник. Нетрудно догадаться, какая страна имелась в виду. — А теперь еще ядерные испытания? — Это что, проверка? — Отреагируем. — Нет. Государь повернулся от окна. — Я так понимаю, это нарушает некие международные договоренности. «Совершенно верно, Ваше Величество, я...» Государь поднял руку, прерывая. «Не стоит напоминать. Положение Вашингтонской конвенции я помню. И если британцы не считают нужным соблюдать какие бы то ни было нормы цивилизованного поведения в отношении нас, мы тоже снимем перчатки и выйдем на ринг. Высочайший скрипт, официально поручающий вам операцию противодействия, я оформлю завтра». На имя министра. Эти ядерные испытания вплотную к нашей границе состояться не должны. 2 июля 1996 года. Лондон, Великобритания. Кисберри-роуд, Тоттенхэм. Публичная библиотека Святой Анны. Публичная библиотека «Святой Анны» из небольших и тихих, хотя и расположена недалеко от центра Лондона в Тоттенхеме. Очаровательное двухэтажное здание постройки начала века на углу улицы. Темно-коричневый кирпич, зеленые аккуратно подстриженные кусты, старомодные витражные окна. Такие здания могут строить только в Великобритании, а другие, как ни стараются, не получаются». Среднего роста старичок, в старомодном костюме и очках с толстыми линзами, минус пять как минимум, неспешно вошел в холл, помахивая старинной темного дерева сабалдашником с обалдашником, от времени меди палкой. Церемонно раскланялся с библиотекаршей, сдал в гардероб образца плащ с висящими на плотной ткани бриллиантами и капель. С утра зарядил дождь. И неспешно, прошествовал в отдел прессы. Хотя записался в библиотеку он всего пару недель назад, как-то так получилось, что он настолько органично вписался в окружающую обстановку, что спроси любого сотрудника библиотеки, и он будет до хрипоты уверять вас, что мистер Маундель, настоящий джентльмен викторианской закваски, ходит в увлечную библиотеку этой Анны уже... — Лет двадцать, как минимум. — Не что вы, что вы, тридцать. Первым делом мистер Мандель прочитал вчерашние газеты. Все же еще не привезли. А в прессе он придерживался исключительно консервативных изданий, читал Daily Telegraph и British Weekly Газет». Читал он всегда обстоятельно, всматриваясь в каждую колонку, иногда возмущенно фыркая от написанного. Когда стрелка старых часов в читальном зале минула цифру десять, мистер Мандель оставил газеты на столе, там же на стуле оставил и трость, чтобы показать, что место занято, и неспешно отправился в уголок размышлений и уединения для джентльменов. «Понятно, дело стариковские. Однако на первом этаже он свернул не налево в узкую и длинную кишку коридора, ведущую к туалету, а направо. Там, к вещему неудовольствию постоянных посетителей библиотеки, открыли компьютерный зал. По настоянию правительства, черт бы его побрал. Если кто-то хочет портить глаза, читая с экрана, так пусть покупает компьютер домой и читает. Любой сотрудник библиотеки сильно бы удивился, завидев мистера Манделя здесь. Это разрушало образ. Дав служителю, присматривающему за залом четверть фунта, мистер Мандель занял крайний к стене компьютер. Его неоспоримым достоинством было то, что если сесть перед ним, загородив экран собой, то никто ничего не увидит. Да, впрочем, и следить никто не следил. Порнографические сайты с компьютера Публичные библиотеки открыть нельзя. И смотритель просто принимал плату и следил, чтобы ничего не украли и не испортили. Сначала мистер Мандель прошелся по почтовым серверам. Прочитал письма, пришедшие на почтовые ящики, но ни на одно не ответил. Этот канал связи действовал только в одну сторону. Затем неспешно достал из кармана старомодные золотые часы, луковицей на золотой же цепочке. Взглянул. Пора. Вошел в один из чатов, им обычно пользуется молодежь. Его собеседник, он взял себе кличку бухгалтер, буккипер был в числе активных пользователей. Мистер Мандель довольно улыбнулся, нажал мышкой на кнопку приватного чата. «Как здоровье! Не жалуюсь!» Мгновенно появился на экране ответ. «Где?» «На девять часов. Желтая куртка». Старик закашлялся, доставая платок, скатил глаза, но ничего, кроме желтой куртки, на указанном месте не обнаружил. «Все правильно. Если человек надевает что-то яркое и необычное, то запоминает его именно по этому необычному. Если через несколько часов... Попросить смотрителя описать того, кто сидел на этом месте, он скажет «желтая куртка» и все. Ни приметы, ни возраст, желтая куртка и точка. А если ее снять, человек буквально растворяется среди себе подобных. Дело сделано. Уверен, что Осложнения? Там были люди. Кто? Мистер Бобби. Неместные. местные. Полицейские? Они тебя видели? Нет. Точно? Точно. Концы зачищены. Ты первый нашел объект? Нет. Они. Я с трудом успел. Плохо. Но останавливать операцию нельзя даже в таких обстоятельствах. Опиши. Оба молодые, примерно одного роста. Чуть выше среднего, где-то около шести футов. Один светловолосый, другой темноволосый. Командовал темноволосый. Прошли специальную подготовку. — Уверен? — Да. — Грей и тот, кому его прикомандировали. Больше некому. Работай дальше. Время на исходе. — Один из тех, Бобби, мне знаком. — Откуда? — Он русский. Я его узнал. Мандель, несмотря на всю его выдержку, вздрогнул. Русский? — Откуда? — Берут, Он был там. «Старший лейтенант флота Александр Воронцов. Он снайпер. Действовал в Беруте». «Ты совершенно уверен?» «Уверен. Я хорошо его разглядел». «Который?» «Темноволосый». «Понял. Ничего не делай. Я с этим разберусь». «Понял. Газета. Прощай». «Прощай». «Человек в желтой куртки ушел». А мистер Жозеф Мандель молча, словно в оцепенении, сидел, глядя на экран. Все было настолько невероятно, что не укладывалось в голове. Пропал притарианец, перестал выходить на связь, пропал и кросс, одно из наиболее вероятных мест, где они оба могли находиться, Дублин. Там они могли искать полковника, судя по всему, и нашли. Что они узнали? Что им успел сказать полковник? Полковник был крепким орешком, не из тех, кто колется. Неужели раскололи? Проклятие! Старик аккуратно стер из памяти компьютера весь диалог, выключил чат, поднялся со своего места. Проходя мимо ряда компьютеров и направляясь к выходу, мистер Мандель незаметно подхватил свернутую газету, которую оставил предыдущий посетитель. Тот самый, в желтой куртке. Газета была свернута в плотную трубку. Так он ей засунул под мышку. Служитель ничего не заметил. Из компьютера на зала он направился в туалет. Он чувствовал себя плохо. Так плохо, как давно уже несколько лет себя не чувствовал. Мутило. Перед глазами расплывались, переливаясь всеми цветами радуги круги. В туалете, как и в любом подобном общественном месте, убираемом раз в день по вечерам, запах дешевого освежителя воздуха не мог перебить нормального, обычного для таких мест запаха мочи, дерьма, хлорного моющего средства. Мандарь, почти не видя ничего перед собой, ткнулся в ближайший, отгороженный пластиковыми перегородками закоулок, захлопнул за собой дверку, запер. Сел прямо в костюме, не доставая из специального ящика бумажное одноразовое сиденье. На стульчак бросил рядом газету. Достал из внутреннего кармана пиджака небольшой металлический цилиндрик, непослушными пальцами открыл его, вытряхнул в ладонь две белые крупинки, отправил в пересохший рот. Замер, прижавшись к стене и ничего не видя перед собой через несколько минут отпустила. Подобных приступов у бывшего директора британской секретной разведывательной службы не было уже много лет. Последний случился, когда он еще занимал свою должность. Тогда он чуть не умер. И он решил для себя, хватит, старушка Великобритания не стоит того, чтобы гробить себя. Решил. И неожиданно для многих подал в отставку. Не в Шотландии, куда он уехал по первоначалу, ни на Сицилии, куда он перебрался потом. Такие приступы не повторялись. Закружится на мгновение голова, и все. А тут, похоже, организм решил напомнить о себе. Власть. Власть — это не ноша и не привилегия, и не ярмон. Власть — это тяжелый наркотик, от которого невозможно отвыкнуть. Сэр Джеффри Ровен познал это в полной мере. Но он ведь пытался, честно пытался все забыть. Как-то раз он целый месяц не включал компьютер, пытаясь с мясом, с кровью вырвать из себя ту жизнь, в которой он раньше жил, и выдержал месяц, потом еще несколько дней, а потом включил. Потому что он был избранным, или приговоренным, а вернее всего проклятым. Проклятым и обреченным на тайную власть. Он был обречен, как паук ткать паутину для других людей. Ну, разве сам паук не заложник своей паутины? Разве он может жить вне паутины? И когда его ученик приехал к нему и сделал предложение, от которого невозможно было отказаться, он и не отказался. Мог бы отказаться, бросить все, запутать следы, исчезнуть, раствориться, подобно глубоководной рыбе в темных глубинах океана. Африка, Центральная или Латинская Америка, даже Россия. Там он запросто сошел бы за русского. Навыки остались, знание языка и, и привычек есть. Просто от власти невозможно никуда уйти. И от игр разведки тоже. Раз начав ты уже никогда не остановишься. Если уж ты переродился... Ты привык жить в глубине под чудовищным давлением толщи воды. Жить на поверхности ты уже не сможешь. Глубоководные рыбы у поверхности не выживают. Когда отпустила, старик осмотрелся по сторонам. На белой пластиковой стенке туалета черным маркером было криво написано послание. Послание будущим поколениям. Драг. Брутал секс, рок-н-ролл. Наркотики, жесткий секс, рок-н-ролл. Старик нащупал лежащую на грязном полу газету, которую он выронил. Развернул ее, поднес к глазам. Очки ему были не нужны. Очки он одолжил у Колина. Они только с виду выглядели внушительно. На деле там стояли нормальные стекла. Газетка называлась «Д». Ириш Сан, Ирландское солнце. Ответвление самого знаменитого таблоида всех времен и народов, британский Сан. Тонкая пачка бумаги желтоватого цвета, на которой убористым шрифтом с фотографиями, во всех омерзительных подробностях расписывались все скандалы, произошедшие в Соединенном Королевстве за неделю. Материалы были самыми разными. приведение в замках, Измены в королевской семье, гомосексуальность одного из ведущих модельеров. Все это обсуждалось со всеми непристойными подробностями, часто и с фотографиями, большую часть которых сляпали в фотошопе. Была здесь и криминальная хроника. Мандель подумал, что где-где, в России такой газетенке точно не будет места. В Российской империи за клевету могли наказать публичной поркой. А тут в каждом номере ее было столько, что пароливая всю редакцию. Не все в Российской империи было плохо. Криминальные хроники посвящались два листа. Старик бегло пробежался по броским заголовкам. Как вам нравится, например, знаменитый грабитель банков из засилован и убит сокамерниками. И, наконец, нашел. Жестокая перестрелка в окрестностях Дублина. Британский САС действует в Ирландии? Информации в статье было мало. Видимо, Гарда засекретила все, что только можно. Впрочем, САН это никоим образом не смутило, как всегда. Недостаток информации они заменили слухами и домыслами. Единственное, что было понятно. Убит один из высокопоставленных членов партии Шин Фейн. Перед смертью его пытали. Как, где, кем убит? Удалось ли задержать или хотя бы опознать преступников, ничего этого не было. Судя по тому, что скандал на межправительственном уровне до сих пор не разразился, задержать не удалось никого. Еще намекали на то, что при попытке задержать преступников, потери, непонятно, то ли убитыми, то ли ранеными, понесла и гарда. Ну, как всегда, вранье. Дальше шел обычный в этой газете бред. По словам корреспондента, ему удалось проникнуть в самый центр специальных операций в Великобритании, в казармы Геррифорда. Скорее всего, это был один из баров в окрестностях Геррифорда, где любят собираться спецназовцы. Там он поговорил с кем-то из командования. Скорее всего, в этом баре он задавал слишком много вопросов, за что ему начистили морду и вышибли оттуда. И это командование строго неофициально признало что операции в Ирландии действительно ведутся, и целью их является ликвидация высшего командного состава ИРА. Эта операция пошла не совсем так, как это изначально планировалось, но оперативников все же удалось выполнить задание и скрыться. Завершалась ее статейка патетическим призывом к парламенту создать комиссии по расследованию незаконных действий спецслужбы. Видимо, Морду набили сильно. Конечно, в этой статье много домыслов. Но были и крупицы истинной информации. Статью на сто процентов лживую не стала бы публиковать даже такая помойка, как Сан. Итак, что же там произошло? Была перестрелка. Скорее всего, была. Насчет потерь в гарде — это еще вопрос. Но перестрелка была. Избиения, пытки... Скорее всего, тоже правда. Грейви и Кроссу, вероятно, удалось захватить объект и получить от него некую информацию. Какую? Непонятно. Но полковник вполне мог расколоться. Это когда ты стоишь и смотришь, а на глазах у тебя распинают или расчленяют человека, вот тогда ты крутой и сильный. А вот когда тебя захватывают в плен и пытают спецназовцы, обученные методом проведения экспресс допроса в полевых условиях. Да еще эти спецназовцы успели соприкоснуться с тем, что происходит ежедневно в Белфасте, Дерри и других городах Северной Ирландии. Вот тогда птицей забоешь соловьем певчим. Скорее всего, полковник раскололся. А если даже не раскололся, все равно надо предполагать худшее. В разведке иначе нельзя. Это значит, что Грей и Кросс знают куратора полковника. Доказать они ничего не смогут. Полковник мертв, пересмешника успел ликвидировать сам полковник. А им никто не поверит, но знать они знают. Куратором полковника был он сам, бывший глава СИС, сэр Джеффри Ровен, он же Джозеф Мандель. В общем, человек со множеством лиц и имен. Самому на контакт с полковником По правилам проведения секретных разведывательных операций, выходить не стоило, но и другого выхода не было. Полковник был личным агентом сэра Джеффри с давних времен, и никому, кроме своего куратора, он бы не поверил. Не всегда удается выстроить длину цепь от куратора к агенту, да и не всегда это нужно. Чем длиннее цепь, тем больше вероятность того, что в ней окажется слабое звено. Болтун или откровенный предатель. Если бы он послал к полковнику другого человека, потом пришлось бы убивать и его. И не факт, что это решило бы проблему. До своей смерти он мог проболтаться или оставить записи. Значит, он раскрыт. Наполовину, но раскрыт. Если Грей и Кросс заговорят, будут проблемы. Конечно, им не поверят ни в полиции, ни в разведке, но если они догадаются пойти в ту же Сан и вывалить на стол все известное им дерьмо, на операции можно будет ставить крест. Сэру Джеффри была непонятна позиция Грея во всей этой истории. Грей был неизвестный, перевернутый вверх рубашкой картой. Молодой человек, аристократической крови. Непонятно с чего пошедший служить в САС и добившийся там успехов. Когда они его вербовали, тот им поверил и даже передал первый отчет, чрезвычайно полезный, надо сказать, после чего он прервал связь с куратором и теперь действует в паре с Крузцем, совершая преступления. Его мотивация? Деньги? смешно. Желание узнать правду? Ну, не глупо ли? Хотя, может быть... Он что-то узнал? Тоже, может быть. Знает ли он о том, что Кросс действующий под прикрытием русский агент? Неужели знает? Неужели Кроссу удалось его перевербовать? Так быстро? Тогда адепт стужи еще более опасный противник, чем предполагал сэр Джеффри. Может, Кросс использовать его в темную? Тоже, может быть. Все может быть. Как бы то ни было... Младший баронет Грей, карта положена на зеленый стол кверху рубашкой. Человек, обладающий смертельно опасной информацией, из полезного агента в одночасье превратился в нешуточную угрозу, которую надо устранить любой ценой и как можно быстрее. Тем более дело сделано, адепт стужи идентифицирован. Теперь сам констебль Александр Кросс. Он же, судя по всему, старший лейтенант, хотя наверняка у него теперь более высокое звание. Российского флота Александр Воронцов, адепт Стужи, Снайпер русского морфлота, действовавший в Беруте. Сэр Джеффри знал, что для реализации операции в Беруте собирали группу специалистов, раньше имевших отношение к службе, но теперь находящихся в отставке свольного полета. Вообще-то изначально была мысль не привлекать к активным операциям на русской территории и вообще ни одного британского гражданина, находящегося на службе ее величества. Но потом поняли, что столько участников просто не набрать, и от этой идеи отказались. Кстати, зря. Сэр Джеффри верил бухгалтеру. Бухгалтер был одним из тех людей, которым он верил, В разумных пределах, конечно, но верил. Если бухгалтер сказал, что опознал русского, значит, так оно и есть. И что теперь со всем этим делать? Операцию останавливать уже нельзя. Разогнавшийся породкос невозможно остановить. Светет, сомнет. Теперь нужно запускать второй этап. По плану, как и договаривались. Лучший способ не допустить неожиданных неприятностей действовать по плану. Но самое главное, появлялось дополнительное задание, задача, которую сэр Джеффри планировал на более позднее время, но он не ожидал, что удастся так быстро и так неожиданно установить адепта стужи. Нужно ликвидировать баронетта Грея и как можно быстрее, пока он не придумал, что делать с полученной информацией. С этой мыслью Сэр Джеффри встал с неудобного стульчака, придирчиво глядел костюм, не испачкался ли. Газету он бросил в туалете. Такой прессе в туалете как раз самое место. 2 июля 1996 года. Лондон. Великобритания, штаб-квартира СИС, воксхолл cross Штаб-квартира специальной разведывательной службы представляет собой большое серое угловое здание у самой реки, на улице воксхолл cross рядом с одноименным мостом через Темзу. Здание это, в отличие от песчаного дома, контрразведки и старое, и поэтому постоянно нуждаются в ремонте. Его перестраивали и ремонтировали такое количество раз, что заблудиться в переплетении коридоров мог даже опытный, не раз здесь бывавший человек, а сами кабинеты расположены почти бессистемно. Примерно до 60-х годов вообще считалось, что это здание относится к Министерству иностранных дел и про истинное его назначение никто не знает. Но потом узнали, что все лондонские таксисты знают это место как шпионский дом, и необходимость в какой-либо маскировке отпала. Сэр Джеффри Ровен вышел из черного лондонского таксикэба у самого подъезда. В Лондоне на такси предпочитали ездить многие. Места для парковки машин мало, а парковка была дорогим удовольствием. Бросил таксисту несколько серебряных монет, взбежал по короткой лестнице к подъезду. Всегда, когда он появлялся в штаб квартире СИС, он чувствовал себя помолодевшим лет на десять. На дверях стоял, конечно же, Гарри. Гарри, здоровяк из сас, тяжело раненый во время предпоследнего мятежа на территориях и категорически не желавший уходить из армии, Ему подыскали и такое место службы, он нес караул на этом посту, вот уже без малого два десятка лет. Увидев бывшего начальника службы, Гарри расплылся в улыбке. «Сэр!» Сэр Джеффри продемонстрировал ему временный пропуск, ибо порядок есть порядок. «Сэр Колин, у себя?» «Да, у себя. Вас проводит сэр». В службе всегда на готове были несколько провожатых из практикантов. Иногда они сами плутали в лабиринтах шпионского дома. Нет, спасибо. На третьем этаже поставили стену, сэр. Прямого хода там теперь нет. Я учту. Здесь его по-прежнему любили. Сэр Колин сидел в своем кабинете, не самом просторном и не самом удобном, на самом верхнем этаже, на антресолях, как здесь говорили по аналогии с дворцами. На столе вкусно курилась белым дымком трубка, а сам он держал в руках и внимательно читал чье-то личное дело. Выглядел он вроде бы как обычно, но сэр Джеффри был очень проницательным человеком, и послужив священником на Сицилии, проницательности это и не утратил. На лице его давнего друга и преемника в кресле главы СИС ничего не выражалось, но он понял что душевное состояние хозяина кабинета далеко от нормального. Приторианец вышел на связь. «Вышел!» — вздохнул Коллин. «И, кажется, с первого же выстрела он попал точно в яблочко. Его прикрепили к некоему констеблю Кроссу, Александру Кроссу, особый отдел полиции. Я запросил его о досье сразу после того, как приторианец передал свое сообщение». И чем больше я читаю это досье, тем больше вопросов у меня возникает. — Разреши? Сэр Колин закрыл папку, подтолкнул ее по столу к гостю. Сэр Джеффри открыл папку, пробежался взглядом. Сирота, военное училище, специальные лодочные силы, плен. Операция в Беруте. Берут. Все остановилось на свои места. «Это он и есть», — заявил сэр Джеффри, закрывая папку и возвращая ее хозяину. «Почему?» «Он прошел две стандартные контрразведывательные проверки. Ни одна ничего не показала. Я подозреваю, что это один из связняков адепта». «Нет, это сам адепт. Я даже знаю его имя. Это князь Александр Воронцов». «Что?» «Он самый. Его опознали. Сэр Коллин снова открыл папку, всмотрелся. Удивительно, но ни одной маломайской надежной фотографии Воронцова британская разведка достать не удалось, несмотря на то, что в событиях в Бейруте он играл весьма активную роль. Последняя фотография была изготовлена специалистами службы на основе фотографии из личного дела еще времен Санкт-Петербургского Нахимовского. стопроцентно. Достоверно, эта фотография считаться не могла, потому что ее возраст был без малого десять лет. «Кто его опознал?» «Ты знаешь, кто. Сегодня я с ним встречался». Сэр Колин раздраженно отпахнулся, показывая, что не хочет ничего об этом знать, и сэру Джеффри это сказала многое. «Многое, если не все». Работая в разведывательной структуре, очень важно верить в то, что ты делаешь, причем верить искренне. Разведка – дело грязное и подлое, примеров этому масса. Например, резидент в какой-либо стране прожил больше десяти лет, обжился. Очень часто такие резиденты заводят местную жену и детей. Служба это поощряет, потому как меньше шансов, что резидента раскроется. Но рано или поздно резидента приходится отзывать. И вот тогда-то возникает очень серьезная проблема. За время работы страна, против которой резидент работал, становится ему родиной. А его действительная родина, на которой он работал, за границей. В стране пребывания у него есть жена и дети, иногда налаженный бизнес. И зачем ему возвращаться? Он может не только не вернуться, он может обратиться в контрразведку страны пребывания, провалить всю агентурную сеть, ему известную, и начать работать на другой стране. В этом случае обычно принимается решение о ликвидации самого резидента, его жены и детей. Для этого посылаются чистильщики, которые исполняют приговор. Это на самом деле так. Чистильщики в основном нужны для того, чтобы убирать свои же оступившихся. Как? Нормально? Представьте, что решение придется принимать вам. Будете спать спокойно, отдав приказ убить целую семью. Для полноты картины надо сказать, что такое бывает крайне редко, почти никогда. Но каждый резидент знает, что попытка предательства приведет к гибели его семьи. Это удерживает от необдуманных поступков. Но в этом есть и другая сторона медали. А как чувствуют себя те, кто отдает такие приказы? Приказы убивать, похищать, лгать, добывать информацию любой ценой. Поэтому у таких людей возникает и развивается двойственная мораль. Понятия «хорошо» и «плохо» меняются местами. Есть горькая шутка на эту тему. Закрой глаза и подумай о родине. У таких людей есть искренняя, непреклонная вера в то, что все то подлое, злое, грешное, что они делают. Это на самом деле хорошо, потому что это делается ради Родины, но выдерживают не все. Некоторые ломаются, понятия добро и зло у них встают на те места, где они и должны быть, и люди перестают верить. Они перестают верить в высший смысл творимого ими зла. Да, они могут и дальше творить зло, но они четко осознают для себя, что то, что они делают, это не добро, это зло. А за осознанием того, что ты творишь зло, следуют либо раскаяние, либо самоубийство. Такова человеческая природа. И сегодня, здесь и сейчас, сэр Джеффри окончательно убедился, что сэр Колин не просто на грани, что он окончательно сломался и перестал видеть высший смысл творимого ими зла. Но это означало, что нужно что-то предпринять, и срочно. Но сэр Джеффри ничем не выдал своего открытия. Известный тебе человек встречался с Воронцовым в Бейруте, и он же увидел его в Ирландии, Рядом с последним возможным источником утечки информации по недавним событиям. Источник зачищен. Да, но Воронцов и претарианец были рядом с ним какое-то время. Полковник мог им все рассказать. Сэр Колин помрачнел. Мог или рассказал? Раз мог, значит рассказал. Но ты знаешь правила, не хуже меня. Теперь нам придется считать. Возможными источниками утечки и Воронцова, он же Кросс, и претарианца. При этом Воронцов нам обязательно нужен живым. Претарианца же следует убрать как можно быстрее. Приказ зачистить концы можешь отдать только ты. А если Воронцов успеет сдать информацию? Да кто же ему поверит? Он же русский агент. Желтая пресса поверит. А если начнется скандал, если репортеры станут копать, что-то все равно надо будет предпринимать. Лучше временно снять с тренировок нашего дублера и направить на зачистку концов его. Он служил вместе с притерианцем, знать его повадки. Притерианец не будет ждать подвоха от своего сослуживца по полку, подсказал решение сэр Джеффри. Как Воронцов прошел контрразведывательную проверку? Получается, его подменили во время плена? Ушел от принятия немедленного решения по претарианцу сэр Колин И сэр Джеффри еще раз убедился в своей оценке его состояния. Как? Да очень просто. Обычно наша проблема за бумагами не видим сути. Я не уверен, что у него даже не стали отпечатки пальцев при возвращении из плена. Но как русские послали своего человека к нам, не обеспечив прикрытие? Как сумели они так подобрать двойника? Ведь простейшая процедура снять отпечатков и... Ты не послал группу в Белфаст добыть отпечатки Кросса? Нет. И не посылай. Они совпадут с теми, что есть в личном деле. В этом можно не сомневаться. Армейские архивы, где хранятся личные дела... Даже тех, кто служит в войсках специального назначения, это проходной двор. Контрразведывательный режим там никакой. Они просто подменили данные личного дела, вот и все. В плен к ним попали больше сотни наших офицеров. Они просто сравнили их данные с данными своих людей и подобрали совпадающие кандидатуры. Получилось, что одной из таких кандидатур оказался Бронцов. «Как его вычислить? Флот? Так он тоже служил на флоте, причем в таких же частях, как наша специальная лодочная служба. В службе в таких частях много общего. Бейрут, они оба там были, тут на несовпадениях не поймаешь. Внешность? Для этого и был подбор. Подбирали людей примерно со схожей внешностью, благо у нашего флота и у русского флота». Требования при подборе личного состава одинаковые почти. Биография. Обычная биография. Заучить несложно. Родственников нет и опознать некому. К тому же после Бейрута он уволился со военной службы. Какой смысл проверять его серьезно? Никакого. А при поступлении в полицию идет проверка прежде всего на благонадежность и на связи с экстремистами сыра. Полиция боится проникновения в свои ряды не русских агентов, а осведомителей и боевиков Ира. Вот так он и оказался в полиции. А дальше? Через полгода его стали воспринимать как своего. Никто уже и подумать не мог о каких-либо подозрениях. Вот и все. Настоящий же Кросс в лучшем случае убит. В лучшем? В он жив и консультирует русских. «А знает он много, по крайней мере, по специальной лодочной службе. Совсем не хотелось бы, чтобы русские подводные диверсанты в деталях знали тактику наших». «Хорошо», — Церколин закрыл лежащую перед ним папку. «Я отдам соответствующее распоряжение. Скорее всего, он вернется в Белфаст, по крайней мере, на какое-то время». «Нет уже, так думаю». «Только кросса пусть берут живым. Обязательно живым», — напомнил сэр Джеффри. «А если не будет такой возможности, то лучше пусть не трогают. Потом его возьмем официально, силами полиции».